Глава пятнадцатая. Я резко проснулась и даже не сразу поняла, где нахожусь. Но затем услышала, как кто-то зовёт меня по имени. Тихо посапывая, генерал Ли устроился на подушке рядом со мной. Фары, проезжавших по улице автомобилей, скользили по оклеенным обоями стенам и омерзительной потолочной росписи стрелами света. а затем вновь погружали меня в кромешную темноту. Нащупав на тумбочке очки, я поднесла их к носу, чтобы прочесть на часах светящиеся цифры. Три ночи. Я простонала и вновь прислушалась. Вдруг мне всё просто приснилось. Кстати, странно, что я вот уже вторую ночь подряд буквально проваливалась в сон, несмотря на жуткую сцену, которой я накануне стала свидетельницей. Мой отец на крыльце пытался на прощание поцеловать мать. К счастью, я услышала их из кухни, где в компании Софи составляла новый график работ по восстановлению дома на Легор-стрит. Поэтому успела распахнуть дверь прежде, чем был нанесён какой-то невосполнимый ущерб. Мелани. Я села. Сон как рукой сняла. В комнате висел тяжёлый сладковатый запах пороха. Когда мои глаза привыкли к темноте, я разглядела у двери тёмный силуэт человека в треуголке. Я моргнула, пристально на него глядя, и почти не заметила, как дверь с тихим скрипом открылась. И ко мне в спальню из коридора ворвался порыв тёплого воздуха. Лишь тогда я заметила, как холодно было в моей комнате. Следуй за мной, Мелони. Я знала, Мне нет причин бояться, но всё равно мне не хотелось идти за ним по тёмному дому. Почувствовав, что он меня ждёт, я поняла. Он будет ждать столько, сколько мне понадобится, чтобы я встала с постели и последовала за ним. Я соскользнула с высокой кровати, её перевезли сюда из квартиры моей матери в Нью-Йорке, и пока что это была одна из немногих отмеченным хорошим вкусом вещей в этом доме. Держась за толстый столбик красного дерева, я надела пушистые тапочки и, накинув махровый халат, последовала за солдатом в коридор. Свет уличных фонарей не проникал сюда, так что здесь стояла кромешная тьма. Я поймала себя на том, что следую за его запахом по парадной лестнице вниз и в кухню. Стоило мне вспомнить влажные следы на полу, как во мне шевельнулся страх. и я на миг замерла у дверей. «Не бойся, Мелани, я здесь!» Сглотнув комок, я толкнула дверь и вошла в кухню. Стоя спиной к двери, я нащупала выключатель и включила свет. Точечные светильники под потолком тускло вспыхнули, а затем один за другим погасли, словно нечто в комнате украло себе всю их энергию. Я вновь ощутила его запах. «Значит, он всё ещё здесь». «Что тебе нужно?» — спросила я. «Подойди сюда». Я обвела взглядом полумрак кухни. На тёмных шкафах и столешницах лежали тусклые пятна света от уличных фонарей. Встав у настенной росписи с изображением коровы Лонгхорна, я увидела, что мой солдат прислонился к камину работы Адамса. Правда, теперь там был лишь пустой воздух. Сделав глубокий вдох, я направилась к нему, стараясь не задеть при этом кухонный стол. Встав перед ним, но не глядя ему в лицо, я вместо этого сосредоточила взгляд на его руке, лежавшей на невидимой каминной полке. Свет уличного фонаря освещал тонкие светлые волоски на его пальцах. «В чём дело?» Прошептала я, не совсем понимая, почему. Мать не могла слышать нас из своей спальни. Зато мне не давала покоя тёмная дверь на противоположной стороне кухни, которая вела к чёрной лестнице. «Это там». «Что именно?» «То, что ты ищешь». Я на миг растерянно посмотрела на сплошную стену. «Не понимая о чём ты?» Волны скрывают всю нашу вину. Я напрягла глаза, чтобы разглядеть в темноте его лицо, но оно было в тени. «Это строчка с плиты на могиле моей бабушки. Что она значит?» Мой солдат вздохнул, а затем я ощутила нежное прикосновение пальцев к моему подбородку. Такое лёгкое, что его можно было принять за дуновение воздуха. одновременно горячего и ледяного. У меня тотчас перехватило дыхание. Я хотела отпрянуть и в то же время остаться на месте. За все эти годы, с того момента, когда я ребёнком познакомилась с ним, он ни разу не прикоснулся ко мне. Что же изменилось? Отчего, когда я вернулась в этот дом, он так осмелел? «Ты такая красивая, Мелани!» Месяцы борьбы с ухаживаниями Джека научили меня не терять головы. «Кто ты? Как тебя зовут? Что за вина, скрыта под волнами?» Он вновь прикоснулся ко мне. Не иначе, как для того, чтобы я прекратила задавать вопросы. Теперь он стоял передо мной, обеими руками поглаживая мне шею. Я продолжала смотреть в пол, борясь с искушением отдаться во власти льду и жару, что дразнили мою кожу. «Кого ты оберегал?» — спросила я. Мой голос дрожал, но я была исполнена решимости узнать ответы. Его пальцы замерли, и мне показалось, что я слышу, как он дышит, или же, кто знает, это было дыхание дома, тихий, мерный ритм неизвестного происхождения. «Кого ты оберегал?» — повторила я свой вопрос, но не успела договорить, как почувствовала, что он покидает меня. Лампочки над моей головой вспыхнули снова. Двери у меня за спиной со стуком распахнулись. Я обернулась. В дверном проёме стояла моя мать, на моё счастье в коротком халатике, закрывавшем большую часть её тела. «Он был здесь, не так ли?» Я не стала притворяться, будто не знаю, кого она имеет в виду. Да, он меня разбудил и привёл сюда. Я указала на стену позади себя. Он сказал, мол, то, что я ищу, находится здесь. И даже процитировал последнюю строчку с могильного камня бабушки. «И волны прячут наше вину». Мать нахмурилась и шагнула ближе. «Твои щёки пылают, а глаза блестят». Она пристально посмотрела на меня. Он прикасался к тебе. Я кивнула и, вспомнив, как мне было приятно, покраснела ещё больше. Да, он делал это и раньше, несколько дней назад. Но он не делал мне больно. Она покачала головой и села за стол. Разумеется, он бы не посмел. Я села напротив. Что ты имеешь в виду? На её губах играла лёгкая улыбка. «Он джентльмен». Я прикусила губу с удивлением и с облегчением, осознав, что мать единственная, с кем я могу говорить о таких вещах. Софи нашла в бабушкином столе дневник, но я не думаю, что это её. Софи считает, что ему, по крайней мере, лет сто, если не больше. Мать выгнула бровь, ожидая, что я добавлю что-то ещё. У меня пока не было возможности его прочитать, но когда я листала страницы, то наткнулась на запись про солдата Гессенца. И как, по мнению той, что вела дневник, он её защищал. Я в упор посмотрела на мать. Похоже, он здесь давно защищает обитателей дома. Она покачала головой. Не просто обитателей. Женщин. Она снова нахмурилась. Но то, что он сейчас прикасался к тебе, Она прикусила нижнюю губу, как будто заставляя себя умолкнуть. «Говори». Мой голос прозвучал гораздо резче, чем я хотела. Увы, я слишком долго жила, мучаясь вопросами без ответов, и вряд ли смогу жить дальше, мучаясь ещё одним. Это означает, что ты стала сильнее. Ты всегда была маяком. Но теперь ты светишь ещё ярче. Её пальцы беспокойно барабанили по столу. Этим потерянным душам, ищущим свет, найти тебя гораздо легче. Ты всегда должна быть на чеку. Но какое это имеет отношение к тому, что он прикасался ко мне? Взглянув на мои обнажённые руки, я увидела, что они покрыты гусиной кожей. Мать подалась вперёд. «То, что они захотят питаться твоей силой, чтобы самим стать сильнее». и не только те, которые не причиняют нам никакого вреда. Я вздрогнула, вспомнив, что случилось, когда я была одна в кухне. Когда ты была в Нью-Йорке, произошёл один случай. Девушка с корабля. Она была здесь. Она поцарапала меня. Но пришёл солдат и прогнал её. Мать потрогала мою щёку. Её большой палец нежно поглаживала мне кожу, Лоб собрался тревожными складками. Я не стала отстраняться. «Но почему сейчас? Что изменилось?» Она опустила руку, затем подвинула к себе сахарницу и, сосредоточив на ней взгляд, принялась двигать её кругами по столу. «Ты стала старше. Твои способности сделались сильнее, независимо от того, хочется тебе этого или нет». Независимо от того, пользуешься ты ими или нет. Я знала. Она ещё не закончила, и потому молчала, ожидая, что она скажет дальше. И потому что я здесь. Мы вдвоём похожи на костёр в темноте. Вещи не будут долго молчать. Спокойствие продлится недолго. Это то, чего нам хочется, я правильно поняла. Потому что тогда мы вынудим их уйти. Сглотнув комок в горле, она кивнула и продолжила кругами водить по столу сахарницей. Обычно так оно и бывает. Я накрыла ладонью её руку, чтобы она прекратила. Ты что-то от меня скрываешь? Она посмотрела на меня. В её глазах застыла такая печаль, что я не сразу убрала руку. Почему ты думаешь, что я от тебя что-то скрываю? Глядя ей прямо в глаза, Я откинулась на спинку стула и сложила руки на коленях. «Потому что я помню ещё с детства, ещё до того, как ты ушла. То, как ты смотрела на меня, как вопросами отвечала на мои вопросы или же спешила сменить тему. Это было сродни тому, как на Рождество вы прятали подарки по всему дому, чтобы мне было труднее их найти. Только это ведь было не Рождество, не так ли?» Мать на мгновение опустила взгляд. «Я рассказала тебе всё, что мне известно, Мелли. Я не знаю, кто эта девушка, но подозреваю, что она здесь уже давно, ещё до моего рождения. Я знаю твоего гессенского солдата. Он был здесь, когда я была ребёнком, но я также не знаю, кто он такой. Только то, что он, похоже, кого-то здесь оберегает. Это всё, что мне известно». Она улыбнулась печальной, слабой улыбкой. И он ни разу не прикоснулся ко мне. Мы пристально посмотрели друг на друга. Мать отвела глаза первой. Её взгляд упал на стопку фотографий, которые я оставила на столе. Она начала неторопливо перебирать их, пока не остановилась на фото моей бабушки у окна. «Посмотри, каким манящим маяком ты была ещё в детстве». Длинным красным ногтем она постучала по фотографии, указывая на скопление белых точек, которые, по мнению моего отца, означали неисправную камеру. Возможно, свою роль сыграло присутствие твоей бабушки, но они все сгрудились вокруг тебя. Она оперлась локтями на стол. Это дар, мэлли Дар, с помощью которого ты можешь помогать другим, если захочешь. Но это не должно быть бременем или чем-то таким, чего ты стесняешься. Я скрестила на груди руки. «Может, для кого-то вроде тебя это так? Ты оперная певица, творческая личность. В глазах людей ты имеешь право быть эксцентричной. Я же риэлтор. Клиенты, как правило, не хотят покупать дома у кого-то, кто видит мертвецов и беседует с ними». Я согласилась помочь тебе избавиться от этого призрака, но как только мы закончим, я вновь буду делать вид, что не вижу их и не слышу». Мать мягко улыбнулась. и Её улыбка мгновенно напомнила мне моё детство. Мне даже стало больно смотреть на неё, и я сосредоточила взгляд на сахарницы. «Я рада, что мы делаем это вместе, Мелли», — между тем продолжила она. «Более того, я ждала этого момента в надежде, что, возможно, это как-то объединит нас, и ты поймёшь, что наш с тобой дар связывает нас с крепкими узами». Я хотела было возразить, но мой гнев уже стал глуше, словно кулак, обмотанный мягким бархатом. Когда-то давно я была бы только рада этим узам. Увы, я провела большую часть своей жизни пытаясь отдалить нас друг от друга. А теперь я слишком взрослая, и я слишком устала, чтобы вернуться в другое место и время. И я покачала головой. Не знаю, почему ты ушла, или даже, значит ли эти причины хоть что-нибудь для меня сейчас. Но я горжусь тем, кем я стала, сама, без твоей помощи. И вопреки тому, как ты поступила со мной. Так что нет, мама. «Основная причина, почему я отказываюсь принимать то, что ты называешь даром, состоит в том, что это единственное, что есть у нас общего. Я же, поверь мне, не желаю иметь с тобой ничего общего». Я поспешила отвернуться. Не хотела, чтобы она поняла, что я солгала. А я действительно солгала. И всё равно я успела заметить, как скривились в усмешке её губы, как будто она всё равно всё отлично поняла. Я шумно втянула в себя воздух. Встав позади меня, Софи уперлась мне в поясницу коленом, затягивая шнуровку корсета. Я испугалась, что из-за недостатка кислорода вот-вот грохнусь в обморок. Перед моими глазами уже плясали чёрные точки. С какой стати я должна надевать эту штуковину? «Мало того, что я сейчас вылитая с Карли Тахара на пути в 12 дубов, но насколько подлинно всё это должно выглядеть?» Тяжело дыша от титанических усилий, Софи рухнула на кровать. «Это не ради подлинности, а для того, чтобы выгодно показать бюст и вынудить туристов-мужчин, которые пройдут по городу сегодня вечером, сделать дополнительное пожертвование историческому обществу. Увидев себя в старинном зеркале, Ещё одна вещь, привезённая из дома на Трэд-стрит. Я почти не узнала себя. Софи была права. Запихивание всех моих внутренностей выше линии талии создало превратное впечатление о размерах моего реального бюста. Зато лёгкие были буквально раздавлены о рёбра, позволяя при каждом вздохе втягивать в себя лишь крошечные порции воздуха. Я покружилась в полном восторге от тёмно-синего шёлкового платья с белыми кружевами вокруг декольте с открытыми плечами и на манжетах. Нет, в моде 60-х годов XIX -го века с ее осиной талией и широкой юбкой, несомненно, была своя изюминка. Но, проведя в Чарлстоне в июле без кондиционера даже один день, я бы точно предпочла сменить кринолин на пару шорт и верх от бикини. По-моему, сапфиры твоей матери добавляют интересную ноту. Я машинально потрогала семейную реликвию себя на шее. Когда я одевалась, мать в знак примирения принесла мне ожерелье и серьги в чёрной шкатулке, усыпанные драгоценными камнями. Я была отказалась, но она напомнила мне, что они когда-то принадлежали моей бабушке, и что она хотела бы, чтобы я тоже их надела. «Но я не уверена», — добавила Софи, — «что этот медальон сочетается с ними». Если хочешь знать мое мнение, он выглядит неуместно. Да, вероятно, ты права. Просто я не договорила, пытаясь выразить словами странное ощущение, что медальон и сапфиры должны быть вместе. И как я всякий раз колебалась, когда пыталась его снять. По-моему, смотрится очень даже неплохо. Да и вообще, кто ты такая, чтобы давать мне советы по части моды? Софи растерянно заморгала, как будто... Сомневалась, правильно ли она поняла меня. Я обернулась и встретилась с ней взглядом. «Напомни мне еще разок, почему я это делаю. Потому что сегодня вечером на экскурсии будут представители местной прессы. А это значит, твое лицо, имя и деловая информация о тебе станут известны всему городу. И ты прославишься так, как даже не мечтала». Ты также делаешь это потому, что это принесёт деньги историческому обществу, которое посвятило себя самому дорогому нашим сердцам делу — восстановлению исторических зданий нашего любимого города. Я подошла к кровати и повернулась, чтобы сесть, но остановилась на полпути, поняв, что это не так просто, как мне казалось. Я повертела обруч вперёд, затем назад. В конечном итоге, задрав его до талии, Я обнажила нижнюю часть себя и кое-как приняла наполовину сидячее положение. Лицо Софии оставалось бесстрастным. Я бы не советовала тебе делать это на публике. Почему я единственная в костюме? Даже Ребекка пришла в обычной одежде. Потому что у Ребекки нет двух потрясающих домов в историческом районе, а у тебя есть. Думаю, это тоже ее раздражает. «Что ты имеешь в виду?» «Не знаю. Мелкие комментарии то здесь, то там. Мол, ты даже не представляешь, как крупно тебе повезло, что некоторые убили бы кого угодно, лишь бы оказаться на твоём месте. И как ты совершенно не ценишь того, что получила на серебряном блюдце. Сдаётся мне, что на её плече сидит зеленоглазый монстр зависти и показывает тебе язык». Я поморщилась. Я определённо должна поставить эту особу, отдирать какой-нибудь сверхпрочный лак и представить ей некоторые из моих счетов даже показать ей мои ногти. Это может вернуть её в мою реальность. Встав руки в боки, Софи повернулась ко мне. «У тебя такая короткая память, Мелани? Разве я не учила тебя, почему для нас так важно сохранять историческое наследие?» Я пристально посмотрела на неё. «Это риторический вопрос?» — Софи нахмурила брови. «Надеюсь, ты отдаешь себе отчет в том, что проделанная тобой работа была во благо всего мирового сообщества. Если мы начнем рушить все старое, чтобы освободить место для новых безликих зданий, мы утратим часть нашего прошлого, часть красоты и смысла, причем навсегда». Я соскользнула с кровати и принялась поправлять юбки. Так же, как мои волосы без крошек штукатурки, маникюр и инвестиционный портфель. Я повернулась к зеркалу. Впрочем, она успела заметить улыбку, которая свидетельствовала о том, что мне известно, о чём она говорит. Просто я боялась произнести это перед Софьей вслух. Дело могло кончиться тем, что я бы взялась восстанавливать ещё один дом. Раздался стук в дверь. И в комнату сунула голову миссис Хулихан. Увидев меня в кринолине, она подмигнула мне. «Вы выглядите великолепно, мисс Мелани! Как будто собрались на барбекю в двенадцати дубах!» Я закатила глаза и попыталась чуть выше подтянуть лифт, чтобы прикрыть обширное пространство открытой кожи. Именно этого я и опасалась. Просто хотела сообщить, что я поставила пунши бокалы на поднос в передней гостиной. «Кстати, мистер Джек здесь, и я хотела бы спросить, куда мне его посадить?» Я открыла было рот, чтобы высказать на сей счет несколько предложений, но Софи не дала мне это сделать. «Скажите ему, что мы будем прямо сейчас. Тур должен начаться через десять минут». «А насчет генерала Ли не беспокойтесь. У меня есть хорошая суповая косточка, так что он будет счастлив». Миссис Хулихан ещё раз подмигнула мне и исчезла за дверью. Вскоре её тяжёлые шаги стихли в коридоре. Софи подошла к двери. «Пойду проверю твою мать», — она отвечает за сбор гостей. «Можешь не волноваться. Она будет их пасти, чтобы никто из них не отбился и не забрёл туда, куда не следует». «А как насчёт Ребекки? Мне казалось, она тоже будет здесь». Софи хитро улыбнулась. Я потянула за кое-какие ниточки и отрядила её в старую городскую тюрьму на углу Магазин и Франклин-стрит. Ей поручено направлять народ в туалет. Хотя да, она угрожала зайти сюда позже. «Как тебе это удалось?» Я думала, сегодня вечером она отвечает за всё. Софи сложила руки за спиной и попыталась принять невинный вид. «Видишь ли, Когда она попросила меня выделить ей гидов-волонтёров из колледжа, ось власти сместилась в мою сторону. Я отсулитовала ей. И последний вопрос. Вдруг мне захочется в туалет? Софи сморщила нос, сделав вид, будто задумалась над моим вопросом. «Постарайся потерпеть. Если это не поможет, попроси миссис Холлихан принести ночной горшок». «Ну, спасибо». Знаешь, когда ты не сохла по парню, ты нравилась мне больше. Была гораздо добрее. Ты это о чём? Да ладно, Соф, ты и Чет. Вы, как говорится, два сапога пара. Ты так помешалась на феминизме и независимости, что воспользовалась самой глупой отмазкой, мол, у вас несовместимые зодиакальные знаки, чтобы держать его на расстоянии от себя. Но вы практически срослись бёдрами и живёте вместе. Так что нечего плакаться. Не проще ли признать, что вы оба без ума друг от друга? Тогда мы все могли бы двигаться дальше, и ты снова стала бы милой и доброй Софи. Она в упор посмотрела на меня, ее лицо оставалось каменным. Чувства Софи всегда были тайны за семью печатьями. Так хорошо она научилась их прятать. Зато мне были отлично видны пальцы в ее беркинстоках и то, как она поджала их. может, заключим компромисс? Я начну прислушиваться к твоим советам по поводу личных отношений, а ты к моим — по поводу нарядов. Потому что, как мне кажется, ни ты, ни я не разбираемся ни в том, ни в другом. И если тебе так хочется проанализировать странные отношения, то помести под микроскоп твоей Джека. Вы так помешаны друг на друге, что когда вы рядом в одной комнате, температура в ней подскакивает на 20 новые оба либо слишком упрямы, либо невежественны, либо умственно отсталые, чтобы понять, что с этим делать. Софья глубоко вздохнула. «Как только ты разберёшься, что там между тобой и Джеком, я, так и быть, выслушаю твои мысли про нас с Чедом». Я посмотрела на неё и не знала, что сказать. В последний раз я видела её такой взволнованной, когда сказала ей, что хочу снести стену, чтобы расширить главную спальню в доме на Трэд-стрит. Ох, выдохнула я, не зная, права ли она насчёт нас с Джеком. Я повернулась, чтобы выйти из комнаты. Увидимся внизу. Сделав несколько глубоких вдохов, я ещё раз поправила на себе платье, кое-как протиснулась в дверной проём и даже добралась до верхней ступеньки лестницы, не споткнувшись и ничего не опрокинув. На мое счастье, большая часть дома была пуста, а посетители ожидали лишь образцы ткани и краски, выставленные на мольбертах в главных комнатах дома. Благодаря стараниям моего отца, в доме пахло нарциссами и цитрусовыми. На лестнице в обернутых мешковинной и перевязанных красным шпагатом горшках выстроились нарциссы. Их сладкий аромат плыл по коридору, как облако. На девяти каминных полках, кроме той, что на кухне, которая в настоящее время хранилась на чердаке, лежали сосновые ветки, собранные моим отцом и искусно украшенные шишками, лимонами и мандаринами. За все годы, проведенные с ним, мне никогда не приходило в голову, что внутри моего грубоватого офицера-отца прячется Марта Стюарт. Громкий свист заставил меня посмотреть вниз. я увидела рядом с лестницей Джека в полной форме солдата Конфедерации в шляпе с перьями и с блестящей саблей. Этакая копия его бравого предка, Джорджа Тренхольма, вояки и авантюриста. Такой легко мог послужить прообразом знаменитого литературного персонажа Ретта Баттлера. Будучи дочерью военного, я видела военную форму каждый день, но никогда не задумывалась о том, что то способно придать мужчине привлекательность. Но вот теперь, увидев Джека Тренхельма в конфедератском мундире, я была вынуждена пересмотреть мое мнение. «Красивое платье», — сказал он, скользнув по мне взглядом с головы до ног. Его глаза на миг задержались на сапфирах на моей шее и, наконец, остановились на моем лице. Я небрежно пожала плечами. Просто то, что я нашла в своём шкафу. Его улыбка сделалась шире, а сам он развёл руками. Угу, я тоже. Притворившись, будто он мне не интересен я вцепилась в перила и осторожно начала спускаться по лестнице. Мне бросились в глаза три жёлтых полосы на его рукаве. «Всего лишь сержант, Джек? Я думала, что ты хотя бы генерал». Сняв с головы шляпу, Он взял мою руку и поцеловал. По руке до самого плеча как будто пробежал ток. Не хотел показаться ряженым. «Ряженым?» Это словечко в ходу у исторических реконструкторов и означает «далекий от реальности». Уничижительное словцо. Им награждают любого, чей костюм далек от подлинного или смехотворно неуместен. «Ты реконструктор?» «Так точно, мэм». Первый кавалерийский полк Южной Каролины. И да, помимо пикапа, у меня также есть членский билет Национальной стрелковой ассоциации. Знаешь, Мелли, учитывая, какие мы близкие друзья, мне даже обидно, что ты так мало знаешь обо мне. «Близкие?» — спросила я, выдергивая руку из его ладоней. «Думаю, мы могли бы быть и ближе, если бы ты не ограничивала общение со мной рабочими графиками и телефонными звонками. «Ближе всего я был к тебе, когда ты перебрала, но я не рекомендовал это как способ лучше узнать друг друга. Твои попытки были достойны восхищения, хотя и слегка забавны». Я холодно прищурилась. «Мне показалось, ты сказал». Договорить мне не дали софии и моя мать, вышедшая из её спальни. Когда они спустились вниз, Джек отвесил учтивый поклон, и по очереди поцеловал им руки. «Дамы», — произнёс он на протяжный южный манер. «Как же мне повезло, что меня окружает такая красота». Софи фыркнула и направилась в гостиную. Моя мать, элегантная в чёрном бархатном платье-футляре, в нём ей можно было дать вдвое меньше её возраста, затянутой в перчатку рукой, похлопала Джека по локтю. «Послушайте, Джек». я удивилась увидев, что её лицо серьёзно. «Я вас очень прошу всегда оставаться рядом с Мэлли. Надеюсь, вы меня поняли?» «Мама, в этом нет необходимости!» Она повернулась ко мне. Её взгляд остановился на медальоне в окружении сапфиров. «Мне казалось, что ты собиралась вернуть его!» Я кивнула. «Я планирую, просто... просто я ещё этого не сделала!» Наши взгляды на мгновение встретились, а затем она снова посмотрела на Джека. «Я буду встречать людей у входа, показывать им, где подано угощение. Зная, что вы рядом с ней, я буду чувствовать себя спокойнее». Непременно. Серьёзное лицо Джека было копией озабоченного лица моей матери. У меня возникла малоприятная мысль, что они уже обо всём договорились в моё отсутствие. «Мама!» «Дом будет полон людей. Неужели ты думаешь...» Почувствовав запах пороха, я не договорила «Хорошо, он здесь. С ним я в безопасности». Я знала, что он стоит за моей спиной, но оборачиваться не стала. Но что-то сегодня было по-другому. Его присутствие было более осязаемым. У меня возникло ощущение, что обернись я и посмотри ему в лицо, он бы не исчез. «Кто?» — спросил Джек, обводя взглядом пустое фойе. «Старый друг», — ответила моя мать. «Мы посмотрели друг на дружку, и я была даже рада, что мне не нужно ничего объяснять, что достаточно посмотреть в чужие глаза, чтобы знать. Они не только всё поняли, но и осознали, что наш дар столь же естественен, как и дыхание». Раздался стук дверного молотка, из гостиной показалась Софи. «Итак, всем занять свои позиции. Первая экскурсии уже здесь, так что давайте сделаем так, чтобы они остались довольны». Моя мать присоединилась к Софи. Затем Джек подал мне руку, и я, по-прежнему ощущая за спиной присутствие солдата, опёрлась на неё. Впрочем, чувствовала я и близость кого-то ещё. И этот кто-то был холоден и неприветлив. Джек повёл меня прочь от лестницы, но я замешкалась. Меня так и тянуло обернуться. Я повернула голову и посмотрела на призрака. Тот никуда не делся. Он казался реальным, пока до меня не дошло, что я смотрю сквозь него на коврик-зебру. Приподняв шляпу, он мотнул головой в сторону кухни, словно приглашал меня следовать за ним. Затем медленно спустился по оставшимся ступенькам и вышел в коридор. Он остановился лишь раз, чтобы проверить, иду ли я за ним. После продолжил свой путь и исчез в кухне. Распашные двери закрылись за ним, а вскоре из кухни донёсся лай генерала Ли. Джек проследил за моим взглядом, туда, где только что сами распахнулись и закрылись двери. Затем повернулся ко мне. Наши взгляды встретились. «Смотрю, ты умеешь добавить изюминку в вечернюю программу, Мелли». Он нахмурился. «Я должен чего-то опасаться?» «Нет». Чувствуя на нас взгляд ещё одной пары глаз, я вздрогнула. «Во всяком случае, не его». Входная дверь открылась, и в вестибюль ввалилась группа из двадцати человек. Их голоса эхом отразились от пола и пустых стен. Мы с Джеком улыбнулись и шагнули вперёд, приветствуя их. И всё время я ощущала, что кто-то наблюдает за мной, как будто ожидая шанс застать меня одну. Джек сжал мою руку. Я посмотрела в его голубые глаза и в очередной раз задалась вопросом, «Кто из них для меня опаснее?»